Глава 36. Она. Новостей было слишком много. Голова буквально трещала от каждой крупинки информации, что щедрой рукой всыпала в меня ведьма. Истинная. Вот почему, как гадость какая, так сразу со мной? Поведение Бринейна злило. Конечно, я понимала, что, по сути, волк имел право промолчать, если не был уверен в том, что в пророчестве говорилось о нас. Но это понимала рациональная часть меня. А сейчас власть захватила Эля Фурия, которая руководствовалась исключительно эмоциями. И что они говорили? А то, что подлый волк мог и поделиться добытой информацией. А уж решать, верить или нет, я могла бы самостоятельно. Шумно выдыхая воздух из носа, смотрела на разложенную еду в тарелках без аппетита. И куда улетучилось сосущее чувство голода? Нет его. Одна ярость и бессильная злоба на всех вокруг. И на себя. Ужин прошел в напряженной обстановке. Только ведьмы до Кардейла чувствовали себя прекрасно, не испытывая трудностей с аппетитом. Первым из-за стола вышел Бринейн. Зыркнув сначала на ведьму, а после на меня, он молча вышел из домика. Мне показалось, что он хлопнул дверью. «И чего это он разошелся?» «Это я должна рвать и метать!» «Не переживай, просто скоро полнолуние, вот она нервничает!» Будничным тоном заметила Ролейла, изящно разделывая мясо вилкой и ножом. «Ну, точно королева, а не ведьма, живущая в лесной глуши!» «Полнолуние?» Переспросила, начиная понимать, куда клонила эта коварная женщина. «Хотите сказать, что Бринейн превратится в волка? Ты же хотела посмотреть на его зверя?» С улыбкой ответила ведьма. «Вот и полюбуешься». Но... Я запнулась. Нет, мелькало такое желание. Но я все еще не верила, что тот мужчина, с которым я провела столько времени бок о бок, внезапно станет рычащим серым волком. Или не серым. Черт, о чем вообще мои мысли. «Не пугайся». Для тебя его превращение безопасны. Волк никогда не обидит свою истинную. А вот принцессе стоит позаботиться о своей сохранности. Ведьма прищурила глаза и внимательно посмотрела на песца. Нет, ну в чувстве юмора Лилит не откажешь, конечно. Превратить принцессу в зверька, шкуру которого используются на воротнике мантии для коронации. Я поперхнулась чаем, а Дейла выплюнула косточку и зафыркала. «Не переживайте, я знаю, как помочь принцессе», — с улыбкой сказала ведьма. «Вы же говорили, что не можете вернуть ей человеческий облик», — напомнила я, чувствуя, как меня водят вокруг пальца все, кому не лень. «А разве я сказала, что собираюсь превратить песца в человека?» Темная бровь Ролейлы иронично вздернулась вверх. «Я говорю о полнолунии, дам нашей некоронованной королеве отвращающий амулет». — Отвращающий! — подала голос Кардейла. — Чтобы я стала некрасивой! Кажется, виск песца ведьма расшифровала верно и без моей помощи. Усмехнувшись, она покачала головой. — Отвращающий амулет не превратит принцессу в монстра, только сделает неинтересной для волка, когда тот войдет в полную силу, и ваш спутник не сможет его контролировать. От слов Ралейлы стало дурно. Хотя она и говорила, что волк не сожрет свою истинную, но что-то мне было неспокойно. Вдруг пророчество не о нас. Не хотелось бы погибнуть столь бесславно. Сейчас мне нужно отойти, чтобы собрать все необходимое для вашего путешествия. Можете подождать меня снаружи. Мне показалось, или нас очень неизящно пытались выпроводить из дома. Да уж, когда ей нужно, ведьма не утруждала себя излишними манерами. Дернув плечами, встала из-за стола. На искренние улыбки сил не было. Да и не нуждалась Ролейла в притворном обожании. Спасибо за ужин. И за... все. Не стоит, мне было приятно поболтать с вами. Солнечно улыбнулась Ралейла и вышла, оставив нас с песцом вдвоем. Хлопнула дверь в какую-то очередную скрытую магией комнату. Идем, нам тут больше нечего делать позвала я принцессу. «А как же еда?» С тоской, глянув на оставшиеся кусочки мяса, проговорила Кардейла. Вот только меня было не разжалобить подобными моськами. Не то настроение выбрала Кардейла, чтобы потренировать свое обаяние на других. Мне казалось, что принцессы кушают, как птички. Моя реплика задела песца. Ничего не говоря, принцесса спрыгнула на пол и пошла к двери, игнорируя меня. Я хмыкнула. Меня не покидало чувство, что к концу этого дня мы все знатно переругаемся между собой.